16. О, да, иерархию никак не искоренить. Гони ее в молельне. Она вылезет в партняжной мастерской и в семье, живущей над мастерской. Эллин и Мод знают, что люди не равны, и острее всего чувствуют это, когда в сезон охоты граф разъезжает по улицам в бреке и оставляет по связке фазанов на крыльце у каждого тори, торговца или арендатора. Примечание Брек. Четырехколесный рессорный охотничий экипаж с козлами для кучера и двумя продольными скамейками для пассажиров. Конец примечания. Дом гилмартина в граф объезжает стороной. Элен и Мот никогда не получают приглашение ни на летний праздник под открытым небом, Не на зимний рождественский прием в доме англиканского священника при церкви, где дочери из семей Тори чинно и учтиво веселятся в добротных, немодных, праздничных платьях. Девочкам 11 и тринадцати лет не просто утешаться тем, что Иисус их любит, предположительно, не меньше, чем Тори и замковых приклебал, приходится стискивать зубы, а стиснутые зубы иногда порождают духовную гордыню. Мальчикам немного проще. Они учатся в школе мистера Тимоти Хайлса на Олдфорд-Роуд и время от времени дерутся с мальчиками попроще из национальной школы, где учителя не облачены в мантию и академическую шапочку, в отличие от мистера Хайлса, который именно в таком костюме пытается вдолбить в учеников хоть капельку латыни. Этой латыни хватает примерно на то, чтобы мальчики начали звать родителей «матер» и «патер», Шикарная привычка, конечно, ставящая их на ступеньку выше учеников национальной школы. Носить форменные кепи Олдфорской школы и знать хотя бы тот скудный французский, что пытается вдолбить в учеников месье Буэ, это и значит быть выше в смысле образования шумных мальчишек, считающих французов и их язык дурацкими. Но Ланселот и Родри неизменно приподнимают кепи, завидев ландо, с гербом замка, ведь молодая графиня — воплощение романтики. Она — совсем юная жена молодого графа, который унаследовал замок от своего бездетного дяди. Графиня — красавица из лондонского высшего света, самая прелестная из дебютанток своего сезона. Ходят слухи, что она увлекается азартными играми и делает долги, на покрытие которых идет львиная доля, собираемая графом арендной платы — Это бесспорно романтика, такая, какой не найти в молельне. Мальчики обычно безоружны как перед романтикой, так и перед духовной гордыней. Я смотрю на домик гилмартинов и удивляюсь, как в такой небольшой лавке и тесной квартире над ней помещается столько народу. Вход с улицы ведет в приемную. Это небольшая комнатка, в которой главенствует круглый стол красного дерева. На нем можно развернуть отрез материи, снятый с полки, чтобы клиент мог его обозреть и в волю пощупать. Дверь из приемной ведет в собственную мастерскую. Ну, помещение побольше, где на невысокой платформе сидят по-турецки пятеро портных, курят вонючие трубки и развлекаются, рассказывая похабные истории, если рядом нет олтера. На небольшой печке, которую топит углем, греются портновские утюги, и подмастерье бежит с утюгом, как только он понадобится портному, ведь каждый шов, сточав, немедленно разутюживают на гладильной доске, которую каждый портной держит у себя на коленях. Все это, плюс большой стол закройщика, означает, что в мастерской негде повернуться. В жилище над мастерской попадают через неприметную дверь и крохотную прихожую за ней откуда ведет винтовая лестница. Переднюю часть второго этажа окнами на улицу составляет гостиная, в задней части две спальни, одна для родителей, одна для девочек, этажом выше еще одна комната с низким потолком, по сути, слегка обустроенный чердак, здесь спят мальчики, и здесь же хранится имущество семьи и мебель, которой сейчас не пользуются. Кухня, конечно, располагается в подвале, где сыро, и пол вымощен каменными плитами. Здесь трудится Лис Дакет, прислуга за все. Тут она готовит то, что есть семья, тут же кормит детей завтраком и обедом, и отсюда таскает еду для родителей на два этажа вверх. Еще она доставляет воду в спальне, выносит горшки и опорожняет их в отхожем месте, кирпичной будки на заднем дворе. Для посещения этой уборной дженнет и ее дочерям приходится быть весьма изворотливыми, чтобы похабники-портные не заподозрили их в отправлении неудобосказуемых естественных надобностей. Обычный прием — принести что-нибудь с веревки, натянутой между домом и забором, на которой сохнет ну, так никогда до конца и не высыхает белье. Лис, однако, не прибегает к подобным уловкам. Она не может позволить себе такую роскошь, как стыдливость. Она обычно ходит с подбитым глазом, последствия субботнего отдыха в головоломном тупике или в затворе, где она живет, в немногие часы, принадлежащие ей самой. Но я вижу, что жалеть ее нечего. Она труженица, и у нее есть собственная гордость. Я наивно предполагал, что дом набит до отказа. Однако в нем часто ночуют гости. Любовь к ближнему в ислянском понимании, не позволяет прогнать от двери голодного или алчущего, в разумных пределах то есть, но эти пределы растяжимы, как гармошка. Иногда здесь проводит пару ночей разъездной проповедник, приглашенный для выступления в часовне, он обычно спит на раскладушке в гостиной, но рад и такому приюту. Время от времени, в периоды трезвости или относительной трезвости, здесь живет и дядя Дэвид, Пока не отпадет от благодати, после чего ночует, бог знает где, бог знает с кем, он делит постель с двумя мальчиками или с одним Родри, когда Ланселот уезжает в школу-пансион в Ланвилене. Делить постель с дядей Дэвидом нелегко, поскольку он требует, чтобы ему предоставили середину. Он лежит и читает новости графства, водрузив керосиновую лампу на широкую грудь. Все боятся, что он уснет и уронит лампу. Но ему как-то удается этого избежать. Он бомбардирует засыпающих мальчиков отрывками новостей с собственными комментариями, идущими совершенно вразрез с тем, что написано в газете, ибо он улавливает все подземные слухи, тайно ходящие по городу, и при этом склонен к похабству. Еще он видит сны и во сне кричит.